— Право не знаю. — Помните отделение сыскной полиции с Беккер-стрит, которым я пользовался в деле Джефферсона Гоппа? — Ну, — со смехом проговорил я, — здесь услуги их могут оказаться неоценимыми. Не удастся им, попробую другие способы, но сначала воспользуюсь ими. Телеграфировал я моему грязному маленькому адъютанту Видженсу я ожидаю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 Я взял от него газету и прочел короткую заметку, озаглавленную «Таинственное происшествие в Верхнем Норвуде». Прошлой ночью около двенадцати часов говорилось в стандарт «Мистер Бартоломей Шольто из Понди Шерри в Верхнем Норвуде был найден мертвым в своей комнате при обстоятельствах, заставляющих предполагать преступления». Насколько нам известно,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 Влажный климат, коралловые рифы, акулы, порт Блэр, казармы каторжников, остров Рутленд, леса Виргинских тополей. А, вот оно! Туземцы Андаманских островов имеют право считаться самым низкорослым племенем на земле, хотя некоторые антропологи отдают пальму первенства бушменам Африки.